ЖЕНСКИЙ МИР Мы уже говорили о том, как менялся, развивался и складывался нравственный облик человека 18-го начала 19 века. Но при этом, хотя мы все время говорили «человек», речь шла о мужчинах. Между тем, женщина этой поры не только была включена, подобно мужчине, в поток бурно изменяющейся жизни, но начинала играть в ней все большую и большую роль и женщина очень менялась. Характер женщины весьма своеобразно соотносится с культурой эпохи. С одной стороны, женщина с ее напряженной эмоциональностью живо и непосредственно впитывает особенности своего времени, в значительной мере обгоняя его. В этом смысле характер женщины можно назвать одним из самых чутких барометров общественной жизни. С другой стороны, женский характер парадоксально реализует и прямо противоположные свойства. Женщина, жена и мать в наибольшей степени связана с надисторическими свойствами человека, с тем, что глубже и шире отпечатков эпохи. Поэтому влияние женщины на облик эпохи в принципе противоречиво, гибко и динамично. Гибкость проявляется в разнообразии связей женского характера с эпохой. Женское влияние редко рассматривается как самостоятельная историческая проблема. Если, говоря о 18 начале 19 века, историк нарисует образ Салтычихи, то, скорее всего, с целью охарактеризовать крепостнические нравы. То, что речь идет о женщине, выступит как случайность исторического процесса. А если же вопрос этот все-таки возникнет, то, как правило, исследователь черпает его общими замечаниями они развитости малоразвитости женщин в тот или иной удаленный от нас период иногда упомянет о редких исключениях из этого правила нас же будут интересовать как те особенности которые эпоха накладывала на женский характер так и те которые женский характер придавал эпохи разумеется женский мир сильно отличался от мужского прежде всего тем, что он был выключен из сферы государственной службы. Женщины не служили чинов, не имели, хотя государство стремилось распространить чиновничий принцип и на них. В табеле о рангах было специально и подробно оговорено, что женщины имеют права, связанные с чином их отцов до замужества и мужей в браке. «Насопротив того имеют все девицы» которых отцы в первом ранге пока они замуж не выданы ранг получить над всеми женами которые в пятом ранге обретаются а именно ниже генерал майора а выше бригадира и девицы которых отцы во втором ранге а над женами которые в шестом ранге то есть ниже бригадира а выше полковника а девицы которых отцы в третьем ранге над женами седьмого ранга, то есть ниже полковника, а выше подполковника, и прочее. Позже эти бюрократические ранги все более разрастались. При Анне и при Елизавете было установлено, дамы какого класса имеют право носить золотое шитье на платьях, а какого серебряное, какова должна быть ширина кружев и так далее. Появилось выражение «дама такого-то класса». Позже Вяземский записал в дневнике, слова иностранца, который с изумлением говорил, что в Петербурге на Васильевском острове на седьмой линии он любил даму двенадцатого класса. Итак, чин женщины, если она не была придворной, определялся чином ее мужа или отца. Примечание. Только в придворной службе женщины сами имели чины. В табеле о рангах находим «дамы и девицы при дворе», Действительно, в чинах, обретающиеся, имеют следующие ранги. Памятники русского права, выпуск восьмой, страница 186-я. Далее следовало их перечисление. Конец примечания. В документах эпохи мы встречаем слова «полковница», «статская советница», «тайная советница». Однако слова эти определяют ненезависимое положение самой женщины о положении ее мужа для девушки-отца. В комедии «Де фон Визина» бригадир, бригадирша и советница это, соответственно, жены бригадира и советника. В одном рассказе Энна Лескова говорится о привычке некоего иерарха играть со своими подчиненными, заставляя их отвечать ему стихами в рифму. Однажды во время прогулки он произнес «Чертоги зрю монарши!» спутник его ответил в рифму погиб фома от секретарши современному читателю естественно понять слово секретарша как указание на должность или место службы женщины однако такое толкование в конце восемнадго в начале девятнадцатого века было бы совершенно невозможным речь идет о жене секретаря подобная исключенной женщины из мира службы не лишало ее значительности Напротив, роль женщины в дворянском быту и культуре в течение рассматриваемых лет становится все заметнее. Женщина не могла выполнять чисто мужских ролей, связанных со службой и государственной деятельностью. Но тем большее значение в общем ходе жизни получало то, что культура полностью передавала в руки женщин. Впрочем, не следует думать, что в России не было случаев, когда женщина отвоевывала себе право на чисто мужские амплуа Знаменитая Надежда Дурова, кавалерист-девица, сначала завоевала себе право на биографию боевого офицера. Затем, во второй раз, мужское право на биографию писателя. Третьей ее победы уже в 1830-х годах было право ходить в мужской одежде. Пример Дуровой редкий, но не исключительный. Мы знаем случаи, когда девушки, убегая из дома, переодевались мужчинами, чтобы отправиться к святым местам с толпой бродячих монахов, или же, надевая мужские костюмы, делились со своими женихами или возлюбленными все тяготы военных походов. Однако это не колебало, а скорее подчеркивало разделенность культуры на мужские и женские области. Вхождение женщин в мир, ранее считавшийся мужским, началось не с этих, все же достаточно редких, случаев. Оно началось с литературы. Петровская эпоха вовлекла женщину в мир словесности От женщины потребовали грамотность. Не следует, конечно, думать, что женщина до Петровской эпохи не была грамотной или что грамотность не могла занимать в ее жизни значительного места. Сохранилась, например, Библия, переписанная рукой царевны Софьи. Известны ее письма князю Василию Голицыну. Конечно, Софья была женщиной исключительной и по своему образованию, и по своим политическим претензиям. Но вот в Пушкинском доме и И.Р.Л.И. есть письма первой жены Петра Первого Евдокии к офицеру Глебову, ее любовнику. Эти трогательные письма влюбленной женщины как бы вырываются из своей эпохи. Они рассказывают нам о том, что женщина любого времени вносит в окружающий ее мир, и странно было бы полагать, что женщины до Петровской Руси лишены были этих чувств или возможности их выражать. Интимная переписка явления гораздо более ранее, чем культура письма 18 века, и, конечно же, она продолжала существовать и в допетровскую, и в послепетровскую эпоху. Так возлюбленный, возможно, тайный супруг императрицы Елизаветы, Алексей Разумовский, перед смертью уничтожил интимные письма к нему Елизаветы. Однако применительно к женскому миру, интересующей нас эпохи, можно говорить и о другом. К концу XVIII века речь шла уже не о грамотности и не только о способности выражать в переписке свои интимные чувства. К этому времени частная переписка, семейная, любовная, постепенно разрастаясь, превратилась в неотъемлемую черту дворянского быта. Письма эти не хранили, и огромное число их погибло, но и то, что сохранилось, свидетельствует, что жизнь женщины без письма стала невозможной. Уже у фон Визина неграмотная женщина сатирический образ. Письмо стало определенным жанром с множеством разновидностей. С возникновением переписки как части культурного поведения утверждается деление. Печатное слово обращено от государства к грамотной части общества, письменное – от одного частного лица к другому. Но постепенно картина усложняется. С одной стороны появляются неофициальные литературы, книги, обращенные к обществу, и тем не менее не несущие печати государственного авторитета. Литература отделяется от государственности. Первым знаком этого явилась книга В. Тридиаковского «Езда в остров любви» 1730 года. С другой стороны, возникает рукописная литература, обращенная к кружку, салону, обществу. Сложные процессы, имеющие прямое отношение к миру женской культуры, происходят и внутри литературы. Два основных ее типа разделяла в ту пору черта, по одну сторону которой оказывалась высокоавторитетная государственная, научная, военная и так далее печать, руководимая правительством. По другую – литература художественная, допущенная, если ей не приписывается дидактическая, получающая функция, полезная тому же государству, как безвредная забава. Ее роль обслуживает досуг. Но уже очень рано допущенная гостья начинает претендовать на роль хозяйки. Художественная литература, сохраняя и все увеличивая свою независимость от прямых поручений государства, завоевывает место духовного руководителя общества. Поэтому у русского общества второй половины XVIII века как бы двойное руководство со страниц официальной публицистики продолжая звуччать голос государства а художественная литература делается голосом идей сначала независимых а потом и прямо оппозиционных в доме каждого образованного человека XVIII века хранятся и печатные и рукописные книги примечание средневековая книга была рукописной книга девятнадцатого века как правило печатный если не говорить о запрещенной литературе, о культуре церковной и не учитывать некоторых других специальных случаев. 18 век занимает особое положение, рукописные и печатные книги существуют одновременно, иногда как союзники, порой как соперники. Конец примечания. «Книга стоит дорого, и ее зачастую не покупают, а переписывают» остаются в рукописях и многие переводы из иностранных авторов карта культуры делается все более разнообразной в нее входят и государственные акты и исторические сочинения и любовные романы и письма и официальные бумаги круг печатных и рукописных материалов настолько обширен, что одни части библиотеки хранятся теперь в кабинете хозяина а другие у его жены даже если она любила ричардсона не потому чтобы прочла так к концу XVIII века появляется совершенно новое понятие женская библиотека оставаясь по прежнему как уже говорилось за редкими исключениями миром чувств миром детской и хозяйства женский мир становился все более духовным женщина стала читательницей но книги были разные и читательницы тоже мы знаем в конце восемцаго начале девятнадцатого века замечательных русских женщин которые как татьяна ларина или полина из пушкинской повести рословлев были приобщены к высшим проявлениям европейской и русской литературы но документы сохранили для нас упоание и многочисленных уже в пушкинскую эпоху девушек и женщин, не отличавшихся особыми талантами. Это не были писательницы, как Е. Растопчина, или участницы исторических событий, как Эндурова. Это были матери. И хотя имена их остались неизвестными, их роль в истории русской культуры, в духовной жизни последующих поколений огромна. Домашние библиотеки женщин конца – 18-го начала 19 века сформировали облик людей 1812-го года и декабристской эпохи. Домашнее чтение матерей и детей 1820-х годов возрастило деятелей русской культуры середины и второй половины 19 века. Но не только привычка к чтению меняла облик женщины. Женский быт изменялся стремительно, и моды, костюмы, поведение бабушек внучкам представлялись карикатурными и вызывали смех. Казалось бы, женский мир, связанный с вечными свойствами человека, любовью, семейной жизнью, воспитанием детей, должен был быть более стабильным, чем суетный мир мужчин. Но в XVIII веке получилось иначе. Реформы Петра Первого перевернули не только государственную жизнь, но и домашний уклад. Первые последствия реформ для женщин – это стремление внешне изменить облик, приблизиться к типу западноевропейской светской женщины. Меняется одежда, прически, например, появляется обязательный парик. Кстати, парики, для того чтобы они хорошо сидели, надевались на остриженную голову. Поэтому, когда вы видите на портретах 18 века красивые женские прически, это прически из чужих волос. Парики пудрили в пиковой даме, как вы помните, старуха-графиня, хотя действие повести происходит в тридцатые годы 19 века, одевается по модам 70-х годов 18 -го столетия. У Пушкина есть фраза «Сняли напудренный парик с ее седой и плотно остриженной головы», Действительно, так оно и было. Платья, разумеется, тоже стали другими. Изменился и весь способ поведения. В годы Петровских реформ и последующие женщина стремилась как можно меньше походить на своих бабушек и на крестьянок. В модах царила искусственность. Женщины тратили много сил на изменение внешности. Моды были разные. Купчихи, например, красили зубы в черный цвет и в купеческом мире это считалось идеалом красоты. Примечание. Смотри «В путешествии из Петербурга в Москву» Айон Радищева в главе «Новгород». Портрет жены купца. Просковья Денисовна его новобрачная супруга бела и румяна. Зубы как уголь. Брови в нитку, чернее сажи. Конец примечания. В более европеизированном обществе зубы, конечно, не чернили. Но и здесь имели способы изменять свою внешность. Например, на лицо налепляли мушки, которые делались из тофты или из бархата. Место, куда прилеплялись мушки, не было случайным. Например, мушка в углу глаза означала «Я вами интересуюсь», «Мушка на верхней губе», «Я хочу целоваться». А поскольку в руках у женщины был веер, движение которого также получали особый смысл, например, резкое закрывание веера означало «вы мне не интересны то комбинации мушек и игры веера создавали своеобразный язык кокетства. Дамы кокетничали, дамы вели в основном вечерний образ жизни, а вечером при свечах требовался яркий макияж, потому что при свечах лица бледнеют, тем более в Петербурге с его зловредным климатом из за этого у дам уходило очень многое за год наверное с полпуда румян белил и разной другой косметики красились очень густо в петровский период женщина еще не привыкла много читать еще не стремилась к разнообразию духовной жизни конечно это лишь в массе в россии уже были писательницы духовные потребности большинства женщин удовлетворялись еще так же как в допетровской руси Церковь, церковный календарь, посты, молитвы, разумеется, до конца 18 столетия, до эпохи вольтерианства, в России все были верующими. Это было нормой, и это создавало нравственную традицию в семье. Однако и семья в начале 18 века очень быстро подверглась такой же поверхностной европеизации, как и одежда. женщина Стала считать нужным, модным иметь любовника. Без этого она как бы отставала от времени. Кокество, балы, танцы, пение – вот женские занятия. Семья, хозяйство, воспитание детей отходили на задний план. Очень быстро в верхах общества устанавливается обычай не кормить детей грудью. Это делают кормилицы. В результате ребенок вырастал почти без матери. Конечно, это не в провинции, и, конечно, не у какой-нибудь бедной помещицы, у которой 12 человек детей и 30 душ крепостных, а у дворянской, чаще всего, петербургской знати. И вдруг произошли быстрые и очень важные перемены. Примерно к 70-м годам XVIII -го века над Европой проносится дыхание нового времени. Зарождается романтизм, и особенно после сочинений Жан-Жака Руссо становится принятом стремиться к природе, к естественности нравов и поведения. Веяния эти проникли и в Россию. В сознании людей последней четверти XVIII века начинает постепенно проникать мысль о том, что добро заложено в природе, что человеческое существо, созданное по образу и подобию Бога, рождено для счастья, для свободы, для красоты, Неестественные моды начинают вызывать отрицательные отношения, а идеалом становится естественность, образцы которой искали в женских фигурах античности или в театрализованном крестьянском быту. Одежда теперь просты, нет уже ни роскошных юбок с фижмами, ни корсетов, ни тяжелой парчи. Женская одежда делается из легкой ткани. Рубашка с очень высокой талией представляется защитником культа природы естественной. Простоту одежды пропагандирует эпоха французской революции. Павел I тщетно пытался остановить моду. На последний ужин перед тем, как его убили, императрица Мария Федоровна пришла к нему в запрещенном европейском платье. Простая рубашка, высокая талия, открытая грудь, открытые плечи, дитя природы. Вечерний туалет императрицы стал первым публичным свидетельством конца Павловской эпохи. Первый жест бунта, как это часто бывало в России XVIII века, был сделан женщиной. На портретах этой поры мы видим, как новая манера одеваться соединилась с естественностью, простотой движений живым выражением лица. Так, на портрете м М.И. Лопухиной В. Боровиковского отнюдь не случайно фоном вместо привычных тогда бюста императрицы или же пышного архитектурного сооружения стали колосья ржи и васильки. Девушка и природа соотнесены в своей естественности. Появились платья, которые позже стали называть «онегинскими», хотя они вошли в моду задолго до опубликования Евгения Онегина, уже на грани двух веков. Вместе с изменением стиля одежды меняются и прически. Женщины, как и мужчины, отказываются от париков. Здесь тоже побеждает естественность. Мода эта перешагивает через границы, и хотя между революционным Парижем и остальной Европой идет война, попытки остановить моду у политических границ оказываются тщетными женщины одержали здесь блестящую победу над политикой. Перемена вкусов коснулась и косметики, как и всего вообще, что меняло женскую внешность. Просветительский идеал простоты резко сокращает употребление красок. Бледность, если не естественная, то создаваемая с большим искусством, стала обязательным элементом женской привлекательности. Красавица 18 века пышет здоровьем и ценится дародностью. Людям той поры кажется, что женщина полная – это женщина красивая. Именно крупная полная женщина считается идеалом красоты, и портретисты, и нередко греша против истины, приближают портретируемых к идеалу. Известны случай когда художник для торжественного портрета, а это мы можем установить, сравнивая его с рисованными профилями или другими портретами. Награждает заказчицу полнотой, вовсе ей не свойственной, отдавая предпочтение пышным формам, соответственно, относится и к аппетиту. Женщина той поры ест много и не стесняется этого. С приближением эпохи романтизма мода на здоровье кончается. Теперь кажется красивой и начинает нравиться бледность, знак глубины сердечных чувств. Здоровье же представляется чем-то вулигарным. Жуковский скажет. Мила для взора живость цвета, знак юных дней, но бледный цвет, тоски примета, еще милей. Алина и Альсим. Женщина эпохи романтизма должна быть бледной, мечтательной, и ей идет грусть. Мужчинам нравилось, чтобы в печальных, мечтательных, голубых женских глазах блестели слезы, и чтобы женщина, читая стихи, уносилась душой куда-то вдаль, в мир более идеальный, чем тот, который ее окружает. Впрочем, романтический идеал женщины-ангела имел и своего двойника. ангел И чертовски одет. Романтическое соединение ангельского и дьявольского также входит в норму женского поведения. Литература и искусство конца XVIII начала XIX веков создают идеализированный образ женщины, который, разумеется, расходился с тем, что давала жизненная реальность. Но с другой стороны, это резко повышало роль женщины в культуре. Идеалом эпохи становится образ поэтической девушки. С другой стороны, образ этот, облагораживающий, действует на реальных девушек. Не потому ли имена, пусть немногих из них, незабвенны в истории России? Героические поступки женщин эпохи декабризма во многом плод проникновения поэзии Жуковского, Рылеева и Пушкина в женскую библиотеку на рубеже XVIII-XIX веков и в первые десятилетия девятнадцатого столетия. Изменение общего стиля культуры отразилось на самых разнообразных сторонах быта. Стремление к естественности прежде всего оказало влияние на семью. Во всей Европе кормить детей грудью стало признаком нравственности, чертой хорошей матери. С этого же времени начали ценить ребенка, ценить детство. Раньше в ребенке видели только маленького взрослого Это очень заметно, например, по детской одежде. В начале 18 века детской моды еще нет. Детей одевают в маленькие мундиры, шьют им маленькие, но по фасону взрослые одежды. Считается, что у детей должен быть мир взрослых интересов, а само состояние детства – это то, что надо пробежать как можно скорее. Тот, кто задерживается в этом состоянии, тот – митрофан недоросль тот недоразвит и глуп. Но Руссо сказал однажды, что мир погиб бы, если бы каждый человек раз в жизни не был ребенком. И постепенно в культуру входит представление о том, что ребенок – это и есть нормальный человек. Появляется детская одежда, детская комната, возникает представление о том, что играть – это хорошо. Не только ребенка, но и взрослого надо учить, играя. Учение с помощью розги противоречит природе так в домашний быт вносятся отношение к гуманности уважения к ребенку и это заслуга в основном женщины мужчина служит в молодости он офицер и дома бывает редко потом он в отставке помещик в доме наездами все время занят хозяйством или на охоте детский же мир создает женщина а для того чтобы создатье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 дворянские. Педагогические мечты Сумарокова, Новиков реализовал с неслыханной энергией и необыкновенным умением. Им была создана подлинная библиотека для женского чтения. Карамзин начал свою просветительскую деятельность в школе Новикова и под его руководством. Вместе со своим другом А. П. Петровым он редактировал Новиковский журнал Детское чтение для сердца и разума.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 деятели русской литературы XVIII века, не мог и не хотел отводить искусству чисто служебную роль. Красота, по его мнению, сама по себе имеет нравственное значение. Искусство нравственно и без надоедливых моральных нравоучений. Оно педагогично именно тогда, когда не заботится о педагогичности. карамзин теоретически обосновывает и практически создает литературу, нравственный и педагогический эффект который не был основан на прямолинейной назидательности более того некоторые произведения карамзина смело трактовавшие вопросы любви и этики измельчавшим продолжателем новикова казались даже безнравственными нам сейчас почти невозможно представить себе какое возмущение вызывали карамзинские повести где писатель касался таких запрещенных сюжетов, как любовь брата к сестре, Остров Борнгольм 1794 год, Баллада Раиса 1791 год или Любовное самоубийство Сиеры Морене 1795 год. Однако именно эти сочинения, влияние которых на читателей литературным староверам казалось безнравственным, были, как показала история, не только глубоко нравственными но и моралистическими не случайно для поколения романтиков карамзин стал уже казаться наивным и навязчивым